Постскриптум О Аллах, знающий самые сокровенные тайны наших сердец, выведи меня из тьмы к свету. Пророк Мухаммед Врачи говорили, что я удивительно легко отделался. Ну, ключи там и безделушки всякие. Пришлось по углам раскидать, думаю, их нашли. Меня сначала отпускать никак не хотели. Вроде лежал себе человек почти месяц, а тут взял и за одну ночь встал живой здоровехонький. Пришлось даже давать расписку и буквально бежать. Меня Маша едва ли не зубами из той клиники выгрызала. Лев говорил о чем-то еще, но я уже слушал его в полуха. Он заразил меня Багдадом. И до чего же не хотелось прерывать ставшую такой родной сказку? Что потом? Опять быт, работа, зарплата, мелкие проблемы, суета на пустом месте. Творчество, книги, бессонные ночи в интернете и редкие прогулки. Неужели какой-то мелкий уголовник за несколько дней сумел оставить такой след в истории? А мы? А как же мы? Честные, умные, правильные, пишущие серьезные книги, Не думающий о будущем страны? Останется ли что-нибудь после нас? Лев прав. Вся эта история начиналась очень весело, а заканчивается почему-то грустно. Ладно, я пойду. Поезд уже через час, а мне еще надо зайти в камеру хранения. Ладно, Андрюшка, до встречи. Жду тебя в Москве. — Ничего не обещай. Получится книжка. С тебя автограф. — И тебе счастливо. Часы верни. — Какие часы? — Мои часы, Лев Джан. — Ах, эти! На секунду глаза моего друга совсем по-азиатски сощурились. Он улыбнулся и вытащил из-за пазухи мой паспорт, авторучку, расческу, серебряный крест на цепочке и золотисто-розовый билет в Астрахань. Часы на ремешке легли сверху. Долгую минуту я пристально глядел в безмятежные небесно-голубые очи моего друга, пытаясь отыскать там хотя бы капельку раскаяния или стыда. Увы, мне везло не более, чем другим. Уже потом в метро я вспомнил, что Лев просил не указывать его настоящего имени. Все-таки теперь он солидный человек, работает в престижной фирме. И какие-то моменты могут оказаться не совсем этичными. Мои губы разъехались, мстительно улыбаясь самым черным мыслям. Я представил, как Аболенский открывает первую страничку и... Хвала Аллаху, воздающему по заслугам каждому.